«Во имя Христа и его мамаши! Он-то куда смотрел?» «Или дело генералов у нас теперь выдавать идиотские разрешения всем, кто попросит!» «Хватит орать», — недовольно сказал Ковальский. «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю сыграть в банк Пол. Взять вертолет и полететь на авиабазу». «Ты с ума сошел! Мало нам неприятностей на нашей задницы. так еще и попремся на закрытую территорию!» «Я не хочу подхватить этот хренов вирус!»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 раз попался. Мы еще не знаем куда именно и как именно он попался, возразил ковальский. Макормик не нашелся, что на это ответить.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 «Думаю, три костюма там осталось». «Три?» «Я ведь полечу с вами, и этот вопрос не обсуждается, господа. Иначе никаких костюмов вы не получите, пока сюда не явится ваше высокое начальство. Да и то не факт». Агенты переглянулись в третий раз. «Хорошо», — сдался Макормик. «В конце концов, вы военный. Мы летим не на прогулку. Лишний ствол нам очень даже не повредит».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 «Тот и оно!» — развел руками Макдоу. Через четверть часа летящий вертолет был обстрелян с земли из легкого оружия. Это был не Сикорский, как у Гумилева, а обычная гражданская модель. И пули в некоторых местах насквозь пробили обшивку и плексигласовые окна. По счастью, никто не пострадал.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 «Эти пили мало», — сказал Макдоу. «С другой стороны, я частенько вижу у нас в глубинке парней, которые всегда рады нализаться в лоскуты. Свиньи есть среди любого народа». «Это точно», — философски кивнув, согласился федеральный агент.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 «Гленфиддиш, Скоробей, что вы знаете о Мексике и об экспедиции Либеропулуса, А самое главное, откуда? Хотя я догадываюсь, этот русский не Федов, он, наверное, выжил». Полковнику приходилось говорить громким хриплым шепотом, явно приближался очередной приступ –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 Роллинсон молчал. Он просто не мог поверить в происходящее. Сидевший перед ним человек был моложе Игната Нефедова. Он совсем не был похож на Игната Нефедова. Он вообще никак не мог быть Игнатом Нефедовым. «Какое пиво я пил?» Превозмогая боль, спросил полковник. ткаты с готовностью ответил русский, и жаловались, что оно имеет привкус мочи. А покойный Блэки советовал вам пить аутентичные напитки конкретных стран. Как погиб Леттич! Его застрелили, и он упал в костер. А незадолго перед этим... Незадолго перед этим он растянул связки, и я наложил ему повязку гель с ибупрофеном.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 «Мне приходилось встречать беспредметников в Чарли, но сейчас не время говорить о том, что означает этот термин. А вот помочь я э, вам могу. Вы, верно, сильно страдаете из-за той раны?» «Страдаю?» – полковник горько усмехнулся. «Страдаю. Это состояние нельзя назвать страданием».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 Тут появился медик. Он поставил на стол свою сумку и собирался ее открыть, но Тарасов цыкнул на бедолагу, и тот убрался во своясье. «Где вы их только насобирали?» — проворчал он, вскрывая хрустящую оболочку индивидуального перевязочного пакета. «Деревенщина!» «Других нет», — вздохнул полковник. «Выбирать, знаешь ли, не приходится. Еще у нас полно черных мормонов». «Как это до вас до сих пор не добрался Макриди?» Тарасов принялся обинтовать шею, смазав ее чем-то ледяным и пахучим. «По идее, люди Макриди ничем не отличаются от наших. Тот же сброд. Макриди и сам-то до катастрофы торговал подержанными тачками, а вовсе не командовал дивизией. Однако, товарищ, ему очень везет. И мне кажется, здесь кроется какая-то хитрость». «Но черт с ним, с «Что ты там хотел предложить?» а, «А предложить...» Русский прервался на мгновение, чтобы закрепить конец бинта, и повторил. «А предложить я...» «А предложить я хотел вот что...»